Джером, клапка Джером. Трое на четырех колесах. Глава первая. Главное — сменить обстановку. История, которая служит наглядным примером того, чем чревата хитрость. Молодушие Джорджа. У Гарриса возникают идеи. Повесть о старом моряке и недотёпе яхтсмене. Душевные парни. Чем опасен ветер с берега? И с моря. Назойливость Этельберты. Речная сырость. Гаррис ратует за велопробег. Джордж думает о ветре. Гаррис за Шварцвальд. Размышления Джорджа о горах. План горных вершин. Вмешательство миссис Гаррис. «Сейчас главное — сменить обстановку», — заявил Гаррис. Тут распахнулась дверь, И на пороге появилась миссис Гарис. Её послала Этельберта, чтобы я не забыл. Дома остался Клэрэнс. Этельберта вечно расстраивается по пустякам. Ничего особенного с нашим ребёнком не произошло. Просто утром они с тётей вышли погулять, а когда Клэрэнс останавливался у кондитерской и начинал со свойственным детям любопытством разглядывать выставленный на витрине товар, Она немедленно тащила его к прилавку и угощала пирожными и ромовыми бабами. Кончилось с тем, что ему это надоело, и он вежливо, но решительно заявил, что сыт сладостями по горло. За завтраком Кларенс, как и следовало ожидать, ограничился только одной порцией пудинга. Однако Этельберта решила, что мальчик заболел. От себя же миссис Гаррис добавила — Что если мы не поспешим в гостиную, то рискуем лишить себя удовольствия услышать, как Мирель будет в лицах изображать сумасшедшие чепяти и за лисы в стране чудес. Мирель, младшая дочка Гарисы, ей 8 лет, но развита она не по годам. Скажу по секрету, что столь значительное произведение искусства, как Алиса, я предпочитаю изучать по первоисточнику. Мы сказали, что выкурим по последней и придем, и попросили без нас не начинать. Миссис Гаррис обещала, насколько это возможно, обуздать творческий порыв своего чада и исчезла. Как только дверь за ней закрылась, Гаррис развил свою мысль. Я, разумеется, имею в виду полную смену обстановки. Весь вопрос заключался в том, как этого добиться. Джордж предложил деловую поездку. Это вполне в духе Джорджа. Он холостяк и даже не подозревает, что обвести замужнюю женщину вокруг пальца не так уж и просто. У меня был один знакомый, юный инженер, который как-то решил съездить в Вену по делам компании. Когда же его жена поинтересовалась, что за дела у компании в Вене, она объяснил, что должен ознакомиться с шахтами в окрестностях австрийской столицы и представить фирме подробный отчёт. Тогда жена заявила, что поедет с ним. Бывают ведь и такие жёны. Муж попытался было её отговорить. Шахты, дескать, не самое подходящее место для хорошенькой женщины. Однако супруга возразила, что и без него это прекрасно понимает, и ползать по штрекам и забоям вовсе не собирается. утром она проводит его на службу, а сам отправится по магазинам. Придумывать другой предлог было уже поздно, и отделаться от жены инженеру так и не удалось. В результате 10 долгих летних дней он просидел под землёй в предместьях Вены, а вечерами строчил отчёты, которые супруга собственнаручно носила на почту и которые вызывали полное недоумение у его лондонского начальства. Я, разумеется, не допускаю и мысли, что Этельберта или Мисис Гарис могут принадлежать к жонам этой категории. Но всё же деловой поездкой злоупотреблять не следует, лучше такую поездку приберечь на крайний случай. Нет, сказал я. Не будем кривить душой. Этельберт и я скажу, что мы мужчины, не ценим своего семейного счастья. И поэтому, чтобы по-настоящему понять, что это такое, а мне просто необходимо это понять, я решил вырваться из семьи, по крайней мере, на 3 недели. Я скажу ей, с этими словами я повернулся к Гаррису, что это ты указал мне на мой супружеский долг, и что если бы не ты, Гарис с некоторой поспешностью опустил свой стакан. Послушай, старина, перебил он. Прошу тебя, не делай этого. Твоя жена передаст моей жене, и э будет как-то неловко выслушивать комплименты, которых я не заслужил. Заслужил, заслужил, успокоил его я. Ты же первый предложил нам немного развеяться. Да, но идея-то твоя, не дал договорить мне Гарис. Кто как не ты сказал, что погружаясь в унылое однообразие повседневности, мы совершаем непростительную ошибку, и что домашний уют разжижает мозги. Ты ведь? Я не имел в виду никого конкретно, пояснил я. А, по-моему, ты имел в виду именно нас, возразил Гарис. Я уж было подумал, не обсудить ли эту мысль с Кларой. Естественно сославшись на тебя. Она ведь считает тебя очень умным. Уверен, что лучше не рисковать. В свою очередь перебил его я. Дела это тонко, но выход есть. Давайте скажем, что всё придумал Джордж. Я бы не сказал, что Джордж принадлежит к тем людям, кто не раздумывая протягивает руку помощи ближнему. Вы, наверное, решили, что он пришёл на выручку двум старинным друзьям. Ничуть не бывало. Дело ваше, сказал Джордж. Но я со своей стороны им напомню. С самого начала я ратовал за семейный отдых. Вы берёте детей, я беру тётью, и мы снимаем какой-нибудь старинный шато в Нормандии, на морском берегу. Климат там на редкость благотворно действует на неокрепший детский организм, а молоко Такое, как у в Англии, ни за какие деньги не сыщешь. Напомню я также и о том, что вы с негодованием отвергли моё предложение, уверяя, что одним нам будет гораздо веселее. Люди вроде Джорджа добрых слов не понимают. С ними не стоит церемониться. Хорошо, сказал Гаррис. Твоё предложение принимается. Снимаем шато. Ты привозишь тётю? Попробуй только не привези. И мы живём в Нормандии целый месяц. Дети тебя обожают. Мы с Джейм для них просто не существуем. Эдгару ты обещал научить его ловить рыбу, а хоть ицы на львов тоже будешь с ними ты. Дикс, Мюрэль всю неделю вспоминали, как в воскресенье ты изображал гипопотама. Днём будете устраивать пикник в лесу. Нас всего-то 11 человек. А по вечерам музицирование и декламации. Мириэль, ты уже, наверное, в курсе, разучила с полдюжины стюжков. Да и другие дети от неё не отстанут. Джордж сдался. Истинной смелостью он никогда не отличался, однако признать себя побеждённым согласился не сразу. Он заявил, что это удар ниже пояса, и что раз уж мы такие подлые, лживые и коварные, то он умывает руки. И что если я не собираюсь в одиночку осушить всю бутылку клорета? то он покорнейше просит налить и ему стаканчик. И тут же добавил, непонятно с какой стати, что все это не имеет никакого значения, ибо и Этельберта и миссис Гаррис с их-то умом и проницательностью высоко ценят его, и нам ни за что не удастся убедить их, что это он внес такое идиотское предложение. Покончив с Джорджем, мы перешли к вопросу о том, каким образом сменить привычную обстановку. Гарис по своему обыкновению ратовал за море. Он сказал, что есть у него на примете одна яхта, именно то, что нужно. Она легко в управлении и можно будет обойтись без лодорей, которые только и знают, что торчать на палубе да деньги клянчить. Какая уж там романтика, а тут при наличии толкового юнги, Гарис сам бы повёл судно. К несчастью, Мы эту яхту знали, о чём ему и напомнили. Как-то раз Гаррису удалось заманить нас на неё. Яхта пахла затхлой водой и водорослями, и с этим букетом обычному морскому воздуху трудно было тягаться. Ощущение возникало такое, будто принимаешь грязевые ванны. Спрятаться от дождя было негде. Кают компания 10 футов на 4, причём половину площади занимала плита, которая при попытке подбросить угля мгновенно разваливалась на куски. В ванну пришлось бы принимать прямо на палубе. И стоило вылезти из лахани, как ветер тут же сдувал полотенце за борт. Всю интересную работу взяли на себя Гаррис и Юнга. Бросали лак, ставили рифы, отдавали швартовы, вставали к повороту. На нашу же долю выпало чистить картошку и драить палубу. Что ж, дело ваше, сказал Гаррис. Давайте тогда наймём настоящую яхту, со шкипером, командой и всем, что полагается. Но и эта идея пришлась мне не по душе. Зная мы этого шкипера, в его представлении отправиться на морскую прогулку, значит лечь в дрейф, как они выражаются, в виду берега, Причем того, где остались его жена, дети и, главное, любимая пивная, разлучаться с которой он не собирается. Мне и самому довелось брать на прокат яхту. Было это давным-давно, на заре нашей супружеской жизни. С течения трех роковых обстоятельств заставило меня совершить эту глупость. Нежданно-негаданно я получил кучу денег. Эдельберта стала жаловаться, что соскучилась по морскому воздуху. В то злополучное утро, совершенно случайно читая в клубе свежий номер спортсмена, я наткнулся на объявление. Для любителей парусного спорта. Уникальная возможность. Гончая. 28-тонный ял. В связи со срочным отъездом сдается на любой срок быстроходная яхта с великолепной оснасткой. Две каюты и салон. Пианино фирмы Voentcomp, новая прачечная оборудование. Условие 10 гиней в неделю. Обращаться по адресу Pertvi Company, дом 3А, Баклерсбери. Всё складывалось как нельзя лучше. Новое прачечное оборудование меня мало волновало. Со стиркой можно было не торопиться, но вот пианино фирмы Voentcomp выглядело весьма заманчиво. Я представил себе летний вечер, уютный салон, Этельберту сидящую за инструментом. Вот она берёт первые аккорды. И тут вступает слаженный хор матросов. А яхта наша мчится на всех парусах в родной порт. Я сел в кэп и поехал прямо в Баклерсбери, дом 3А, в мистерри Пертви. Не было ничего примечательного, да и контора была скромной и помещалась на четвертом этаже. Мистер Пертви продемонстрировал мне цветную акварель, на которой была изображена гончая, обгоняющая ветер. Палуба вздымалась под углом 95 градусов. Людей на палубе не было, они, наверное, попадали за борт. И действительно, трудно было понять, Как матросы могли держаться на ногах, не приковатив себя предварительно к доскам пола? Я поделился своими соображениями на этот счёт с хозяином конторы, но тот объяснил мне, что на картине показано, как гончая обходит кого-то на повороте, факт, как известно, имевший место на гонках в Меддлвей. Мистер Пертви Был настолько уверен в том, что все подробности гигаты мне досконально известны, что вопросы я задавать постеснялся. Два цветных пятнышка у рамки, которые я по наивности принял за бабочек, оказались при ближайшем рассмотрении вторым и третьим призёрами этих изнаменитых гонок. Фотография яхты, стоящей на якоре Блис Грейвзенда, производила не столь внушительные впечатления, зато яхта на ней выглядела более устойчивой. Получив ответы на все свои вопросы, я нанял яхту на 2 недели, что вполне устраивало мистера Пертви, и как впоследствии выяснилось, меня тоже. Потребусем мне яхта не на 2, а на 3 недели, мистеру Пертви пришлось бы мне отказать. На этот срок яхта была уже обещана. Когда мы договорились об условиях, мистер Пертви поинтересовался: "Нет ли у меня на примете шкипера?" Я сказал, что нет, и оказалось, что мне опять страшно повезло. Похоже, счастье само шло мне в тот день в руки. Мистер Пертви был уверен, что лучшего шкипера, чем мистер Гойлс, мне не найти. "Это отличный моряк", заверил меня мистер Пертви. Мори узнает как собственную жену и бережёт пассажиров, как зеницу ока. Было ещё не поздно, а яхта стояла в Харидже. Я сел на поезд 10:45 и уже в час стоял на борту яхты, беседуя с мистером Гойлзом. В облике этого толстяка сквозила отеческая заботливость. Я рассказал ему о своих планах. Мы минуем Голландские острова и идём в Норвегию. на что он ответил: "Есть, сэр". И, как мне показалось, с энтузиазмом воспринял моё предложение. Более того, он сказал, что такое плавание придётся и ему по душе. При решении продовольственной проблемы энтузиазм его вспыхнул с новой силой. Количество продуктов, предложенное мистером Гойлзом, меня, признаться, несколько смутило. Живые во времена Дрейка и испанской армады И я бы заподозрил, что на корабле затевается бунт, но его добродушный смех рассеял мои опасения. Лишнего, заверил он меня, не будет. Если что и останется, парни поделят это между собой и возьмут домой. Есть, кажется, такой морской закон. Мне показалось, что лишнего с избытком хватит команде на всю зиму, но, не желая показаться скаредным, я промолчал. Количество спиртного потрясло меня в не меньшей степени. Сначала я прикинул, сколько нам потребуется самим, и назвал довольно скромную цифру, а затем мистер Гойлс выступил от имени команды. К чести его, замечу, что о своих людях он заботился, как о собственных детях. «Пьянство, мистер Гойлс, я не потерплю», — сказал я. «Пьянство?» — удивился мистер Гойлс. Да разве ж это пьянство, сэр, если моряк плеснёт себе в чай самую малость рому? Он объяснил, что его девиз: "Набери хорошую команду и обращайся с людьми по-людски. Они будут лучше работать", сказал мистер Гойлс, "и они к вам вернутся". По правде сказать, мне не очень хотелось, чтобы они возвращались. Больше того, я возненавидел их заочно. Они рисовались мне обжорами и пьяницами, но мистер Гойлз говорил так убедительно, а я был так неопытен, что уступил и тут. Гойлз же заверил меня, что лично проследит, чтобы по этой статье остатков не оказалось. Набор команды я также возложил на мистера Гойлза. "Пара матросов и юнга", заявил он. "Больше нам не понадобится". Если речь шла об уничтожении запасов еды и спиртного, то, по-моему, он несколько преувеличивал возможности одного человека. Но быть может, трое оптимальное число для управления яхтой. По пути домой я забежал к портному и заказал спортивный костюм, который мне пообещали сшить срочно, а также белую шляпу, после чего поехал к Кэтлберте и сообщил ей новости. Восторг её был беспределен, и волновало её только одно: успеет ли портниха сшить ей новое платье. Ох уж эти женщины. Мы совсем недавно вернулись из свадебного путешествия, но оно было не продолжительным, и мы решили провести время на яхте вдвоём. И слава богу, что так решили. В понедельник мы выехали. Туалеты были готовы в срок. Не помню, в чём была Этельберта, Но выглядела она превосходно. На мне же был эффектный тёмно-синий костюм, отороченный узким белым кантом. Мистер Гойлс встретил нас на палубе и от rapportровал, что обед готов. Должен заметить, что с обязанностями кок он справлялся великолепно. Оценить по достоинству снаровку других членов команды мне так и не удалось. В деле я их не видел, но теперь задним числом Я должен заявить, что ребята мне попались лихие. План мой был таков: как только команда пообедает, мы поднимаем якорь. Я закуриваю сигару, мы с Отльбертой облачаемся о фальшборт и смотрим, как белые скалы Отчизны тают на горизонте. Свою часть программы мы с Отльбертой выполнили и стали ждать. Поднять якорь, однако, никто не спешил. Что-то они долго копаются, заметила Этельберта. За 14 дней, сказал я. Им предстоит прикончить хотя бы половину всех припасов. Естественно, обед у них затянулся, но лучше их не торопить, а то они не осилят и четверти. Скорее всего, они пошли спать, предположила Этельберта, немного погодя. Уже пора пить чай. Они определённо не спешили. Я прошёл на юту и позвал мистера Гойлза. Звать пришлось трижды, и лишь после этого он чинно поднялся на палубу. За то время, что мы не виделись, он как-то постарел и обрюзг. В зубах он сжимал окурок сигары. "Доложите, когда вы будете готовы, капитан Гойлс", процидил я. "Мы выходим в море". Капитан Гойлс вынул из рта окурок. "Простите, сэр, но сегодня ничего не выйдет". "Почему?" Чем вас не устраивает сегодняшний день? Как известно, моряки — народ суеверный, а понедельник — день тяжелый. «День как день, сэр», — ответил капитан Гойлс. «Только вот ветер мне что-то не нравится. Не похоже, что он переменится». «А, по-моему, ветер дует как раз туда, куда нам надо». «Вот-вот», — сказал капитан Гойлс. «Это вы правильно выразились. Куда нам надо». «Все мы так». там будем. Но спешить не стоит. А если мы выйдем в море при таком ветре, то очень скоро там и окажемся. Понимаете, сэр, пояснил он, заметив моё недоумение. Это по-нашему береговой ветер, то есть дует он вроде как с берега. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что Гойл справ. Ветер и в самом деле дул с берега. «Может, к утру он и переменится», — утешил меня капитан Гойлз. «В любом случае ветер не такой уж сильный, да и якорь у нас крепкий». Капитан вставил окурок на прежнее место, а я вернулся к Этельберте и объяснил ей, почему мы стоим. Восторг Этельберты за то время, что мы пробыли на борту, несколько поостыл, и она поинтересовалась, что мешает нам выйти в море, «При ветре с берега». «Если ветер дует с берега, то он будет гнать яхту в море», — недоумевала Этельберта. «Если же ветер будет дуть с моря, то отгонит нас к берегу. По-моему, дует как раз тот ветер, какой нужен». «Ты ничего не понимаешь, дорогая моя», — стал объяснять я. «На первый взгляд это тот ветер, а на самом деле не тот. Это по-нашему, по-морскому, береговой ветер». А ничего опаснее берегового ветра нет, Этельбертю захотелось узнать, чем опасен береговой ветер. Её занудство начинало действовать мне на нервы. Кажется, я даже повысил голос. Однообразное покачивание стоящей на приколе яхты любого доведёт до белого каления. "Долго рассказывать", ответил я. Мне и жизни бы не хватило. Я и сам ничего не понимал. но опускаться в плавание, когда дует такой ветер, вверх безопасности. А я слишком тебя люблю, чтобы подвергать твою жизнь бессмысленному риску. По-моему, я довольно ловко вывернулся, но прекратив допрос, Этельберта заявила, что в этом случае до завтрашнего дня на палубе делать нечего, и мы спустились в каюту. Я поднялся, ни свет, ни заря. Ветер дул теперь с севера. На что я и обратил внимание капитана Гойлза. Вот-вот, сокрушённо сказал он. В том-то и беда, тут уж ничего не поделаешь. Значит, по-вашему, сегодня нам выйти опять не удастся, вскипел я. Но капитан не обиделся и со смехом сказал: "Это вы зря, сер. Коли вам надо выпсвич, то ветерок что надо. Но мы же идём к Голандии, тут уж ничего не напишешь". Я довёл эту скорбную весть до сведения Этельберты, и мы решили провести день на берегу. Нельзя сказать, чтобы днём в Харидже жизнь била ключом. Вечером же там и вовсе скучно. Мы перекусили в ресторане и вернулись в бухту, где битый час прождали капитана Гойлза, который, в отличие от нас, был очень оживлён. И я грешным делом подумал, что он попросту пьян, однако капитан заверил нас, что спиртного на дух не переносят, разве что стаканчик горячего грога на сон грядущий. За ночь ветер переменился, что вызвало новые опасения капитана Гойлза. Оказывается, мы одинаково рискуем и стоя на якоре, и пытаясь выйти в море. остаётся лишь уповать, что в ближайшее время ветер переменится в очередной раз. Это Эльберта явно не взлюбила яхту. Она сказала, что с куда большим удовольствием провела бы неделю в купальной кабинке на колёсах, ту, по крайней мере, не болтает. В Харидже мы провели весь следующий день, всю следующую ночь и ещё один день. Ветер как назло не менялся. Начивали мы в Королевской главе. В пятницу неожиданно негаднно задул восточный ветер. Я пошёл в гавань, разыскал капитана Гойлза и предложил ему воспользоваться благоприятно сложившимися обстоятельствами и немедленно поднять якорь и ставить паруса. Похоже, моя настойчивость его рассердила. "Сразу видно, сер, что в нашем деле вы не мостак", сказал он. Как тут поставишь паруса? Ветер же дуют прямо с моря? Капитан Гойлс, не выдержал я. Признавайтесь, что за посудину я нанял? Яхту или плавучий дом? Мой вопрос его несколько задачил. Это ял, сэр. Может ли эта лохань ходить под парусом или она поставлена здесь на вечную стоянку, уточнил я. Если она стоит на приколе, то так и говорите. Мы разведем в ящиках плющ, посадим на палубе цветы, натянем для уюта тент. Если же яхта способна передвигаться...» «Передвигаться!» — взорвался капитан Гойлс. «Да дайте мне нужный ветер и гончая!» «А какой вам нужен ветер?» Капитан Гойлс почесал в затылке. «На этой неделе, — продолжал я, — дул и норт, и зюит, и вест». Если же имеется ещё какой-нибудь ветер, то не стесняйтесь, говорите, я готов ждать. Если же такого в природе нет, и якорь наш ещё не прирос ко дну, то давайте сегодня же его поднимем и посмотрим, чем это кончится. Тут он наконец понял, что на этот раз я настроен серьёзно. "Есть, сэр", сказал он. "Дело хозяйское. Мне что скажут, то я и делаю. У меня, слава богу, только один несовершеннолетний сын надеюсь ваши наследники не забудут бедную вдову его похоронная торжественность своё дело сделала мистер гойлс взмолился я скажите на чистоту могу ли я надеяться что наступит такая погода когда мы сможем выбраться из этой дыры капитан гойлс вновь повеселел видите ли сэр сказал он Этот берег особенный. Если нам удастся выйти в море, всё пойдёт как по маслу, но отчалить в такой скорлупке, как наша, рыбатёнка не из лёгких. Я расстался с капитаном Гойлзом, взяв с него слово следить за погодой, как мать за спящим младенцем. Метафора эта, принадлежащая лично ему, меня растрогала. В 12 часов я увидел капитана ещё раз. Он занимался метеорологическими изысканиями, выглядывая из окна трактира, якоря и цепи. Но в 5 вечера того же дня мне несданно негаданно улыбнулась удача. Я повстречал двух приятелей яхтсменов. У них вышел из строя руль, и пришлось зайти в харидж. Моя печальная история их не столько удивила, сколько позабавила. Между тем, капитан Гойлс и команда всё ещё вели наблюдения за погодой. Я помчался в королевскую голову за Этельбертой. Вчетвером мы прокрались в гавань, где стояла наша посудина. На борту, кроме юнги, никого не было. Мои приятели встали по местам, и в 6 часов вечера мы уже весело мчались вдоль берега. Переночевали мы в Олдборо, а на следующий день были уже в Ярмуте, где я принял решение бросить яхту, ибо мои приятели-яхтсмены не могли меня дальше сопровождать. Ранним утром на пляже мы пустили с малооткав всю провизию. Я понёс немалые убытки, утешаясь мыслью, что удалось насалить капитану Гойлзу. Гончую я оставил на попечение какого-то местного моряхода, который взялся за парусов суренов доставить её в Харидж. Не спорю, быть может, далеко не все яхты такие, как Гончие. Быть может, встречаются шкиперы и не похожие на мистера Гоилза. Однако печальный опыт плавания под парусами вызвал у меня стойкое отвращение, как к первым, так и к последним. Джордж также считал, что с яхтами хлопот не оборёшься. И предложение Гарисса не прошло. А что если спуститься по Темзе? Не унимался Гарис. Когда-то ведь мы недурно провели на реке время. Джордж продолжал молча курить сигару, а я колоть орехи. Темза уже не та, сказал я. Уже не знаю, в чём дело, но появилась какая-то сырость, от чего у меня всякий раз начинается радикулит. Вот-вот и со мной тоже творится что-то неладное. — подхватил Джордж. — Не могу спать у реки, хоть убей. Весной я целую неделю жил у Джо, и каждое утро просыпался в семь, не минутой позже. — Что ж, настаивать не буду, — сдался Гаррис. — Мне, по правде сказать, река тоже не показана, разыгрывает спадагра. — Лично мне полезен горный воздух, — сказал я. — Не отправится ли нам в Шотландию? «В Шотландии сыро», — возразил Джордж. «В позапрошлом году я был в Шотландии три недели, и три недели не просыхал. Не в том смысле, конечно». «Хорошо бы съездить в Швейцарию», — внес свою лепту Гаррис. «И не мечтай, одних нас в Швейцарию все равно не отпустят», — сказал я. «Вы же помните, чем все кончилось в прошлый раз? Нам нужно подыскать такие условия, в которых... чахнут нежные женские и детские организмы. Найти такую страну, где дороги плохие, а гостиницы отвратительны, где нет никаких удобств и нужно постоянно преодолевать трудности, возможно, придётся и поголодать. Полегче на поворотах, закричал Джордж. Не забывайте, я ведь тоже еду. У меня идея, воскликнул Гарис. Велопробег Путешествие на велосипедах. Судя по выражению лица Джорджа, идея эта особого энтузиазма у него не вызвала. Когда едешь на велосипеде, дорога всегда почему-то идёт в гору, заметил он. И ветер дует в лицо. Но бывают ведь и спуски, и попутный ветер, сказал Гарис. Что ты я этого не замечал, процедил Джордж. «Нет ничего лучше велосипеда», — убеждал нас Гаррис, «и я готов был с ним согласиться». «И знаете, куда мы отправимся?» — продолжал он. «В Шварцвальд». «Но это же сплошной подъем!» — воскликнул Джордж. «Не скажи», — возразил Гаррис. «Иногда бывают и спуски. И потом...» Он опасливо огляделся и перешел на шепот. В горах проложена специальная такая дорога, вроде железной, а по ней ходят вагончики с зубчатыми колёсиками. Тут открылась дверь и появилась миссис Гарис, которая сообщила, что Этельберта уже надевает шляпку, а Мюрэль, так нас и не дождавшись, продекламировала публике сумасшедшие чаепития. В клубе завтра в 4, прошепял мне на ухо Гарис. И я передал эту информацию Джорджу, пока мы поднимались наверх.